Глава 28. Преображение. Когда Ян ушел, я забралась ногами на кровать и подтянула одеяло к подбородку. Страшно уже не было. Я привыкала к новым ощущениям и переполняющей меня энергией. Хотелось что-то делать. Бегать, прыгать, кричать, колотить кулаками в металлическую дверь, просто чтобы не сидеть на месте. Я уже готова была попытаться взять штурмом свою тюрьму. Просто так, от скуки. «Когда за мной пришли?» Пожаловала сама Елена Владленовна и молча указала на выход. Был велик соблазн встать в позу и устроить показательную истерику, чтобы посмотреть, как помощница директора будет со мной справляться. Но за дверью в коридоре я заметила две темные фигуры со змеиными хвостами. Наги-прислужники. С ними я вряд ли справлюсь, даже обладая подаренной Яном энергией. Только вымотаюсь». Взвесив все за и против, я не стала ввязываться в бессмысленную и неравную драку, а послушно двинулась за Еленой Владленовной по узкому коридору. Сзади бесшумно передвигались два нага. Молодые люди имели длинные змеиные хвосты и человеческий торс. Я знала обоих. И тот, и другой учились вместе с Владом. Светловолосый и бледнокожий Макс мне даже улыбнулся и подмигнул, словно не происходило ничего страшного. Меня вели на казнь, а им было все равно. Подобное равнодушие к жизни и смерти шокировало. Хотелось задать массу вопросов, но Елена Владленовна не обращала на меня ни малейшего внимания, и я сомневалась, что она вступит в диалог. Помощница директора явно дала понять, что относится ко мне как к жертве и не собирается облегчать задачу. Елена Владленовна желала победы Веронике, а я была всего лишь расходным материалом поэтому я шла молча, стараясь как можно лучше рассмотреть окружающую обстановку. Коридор не отличался от остальных подземелья, только заканчивался окованной металлическими пластинами дверью без ручки с символом змеи в том месте, где обычно ставят дверной глазок. Сейчас дверь была распахнута. За ней начинался огромный круглый зал со сводчатыми потолками и отполированным бордовым полом. В центре зала была изображена гигантская черно золотая кобра. В районе ее головы с распахнутым капюшоном неподвижно стояла Вероника. Она подготовилась к ритуалу основательно. Достаточно было взглянуть на меня и на нее, чтобы понять, кому суждено выйти из круга победителем. На моей сопернице было длинное сари из белого полупрозрачного материала с золотой вышивкой по подолу. На руках многочисленные тонкие браслеты — Смоляные, завитые тугими локонами волосы свободно стекали на спину и плечи. Лишь две пряди от висков были сколоты на затылке, видимо, для того, чтобы не падали на лицо. Вероника неподвижно замерла с вытянутой в струну спиной и легкой улыбкой на полных, едва тронутых помадой губах. Она уже сейчас чувствовала себя победительницей. Я рядом с ней выглядела жалко, растрепанные волосы, сосульками, свисающие на плечи, размазанные по щекам остатки туши, грязные, порванные на коленках джинсы и непритязательная кофточка. Вероника смотрела на меня с презрением и жалостью. Один из нагов грубо подтолкнул меня в спину, и я буквально вылетела на середину зала, оказавшись на кончике изображенного на полу змеиного хвоста. Я затравленно огляделась по сторонам и поймала торжествующую улыбку Вероники. «Вот мы и встретились снова», — ухмыльнулась она. «Здесь тебе не поможет, Ян, и я, наконец-то, тебя уничтожу». Сначала я хотела возразить, но потом передумала, решив, что нет смысла вступать в глупую перепалку. Тем более, что Вероника в корне ошибалась. Ян мне уже помог, щедро поделившись своей силой. Но зачем же говорить об этом и раскрывать перед врагом все карты? От дальней стены отделилась неясная тень, которая по мере приближения к нам обрела телесную форму. Ритуал решил посетить сам король нагов, Шеша, Анатолий Григорьевич Катурин. Он остановился в нескольких шагах от изображения змеи, на которой стояли мы с Вероникой, и произнес... «Обычно ритуалы проходят несколько иначе, в торжественной праздничной обстановке, так как рождение Нага — это великое событие. Но в этот раз мы отошли от правил. Сегодня великий день для вас обеих», — почти отечески улыбнулся он. Мне захотелось в ярости вцепиться в его противную физиономию, но я сдержалась. Шеша тем временем продолжил. «Неважно, кто победит». В результате мы получим новую королеву нагов, обладающую лучшими качествами вас обеих. Та, которая выйдет из круга преображенной, станет невестой моего названного сына и тем недостающим звеном, который отделяет нас от нового мира». Шеша взмахнул руками, и нас с Вероникой накрыл мерцающий купол, словно сотканный из маленьких потрескивающих молний. «Клетка, чтобы ни одна не смогла сбежать» предположила я, и стоящая в стороне Елена Владленовна подтвердила мои мысли. «Защитный купол рухнет тогда, когда превращение будет завершено», предупредила она и отошла к стене, встав подле Анатолия Григорьевича. Два нага-прислужника замерли чуть поодаль. В отличие от меня, Вероника, похоже, прекрасно знала, что нужно делать, и атаковала молниеносно. От нее ко мне метнулись сразу несколько изумрудно-зеленых, высасывающих энергию трубок. Я дернулась, чувствуя, как силы утекают, но быстро пришла в себя и рванулась назад, проделав свой излюбленный прием с отрыванием высасывающих энергию нитей только сильнее и резче. Вероника вскрикнула и пошатнулась, когда ее же собственные нити хлестнули по лицу и рукам. Я недолго радовалась этой маленькой победе, потому что моя противница собралась и атаковала еще раз, коварнее и хитрее, пустив похожие на змеинити сразу с нескольких сторон. Едва я отцепляла одну, в другом месте тут же присасывала следующее. Силы таяли с каждым мигом, а нити Вероники становились все толще, накапливая мою энергию, которая утекала с неимоверной быстротой. Если бы не Ян, наверное, Вероника уже давно победила бы». Я держалась исключительно за счет его помощи. Хуже всего то, что я не успевала сконцентрироваться, чтобы попытаться отнять у Вероники часть ее силы. Слишком была сосредоточена на защите. Перед глазами плясали огненные всполохи. Я все медленнее отражала удары. Силы таяли. Не в состоянии стоять на ногах, я упала на колени. Я проиграла уже тогда, когда вышла в центр круга. Не умела нападать и не хотела никого убивать, поэтому тихо и покорно умирала сама. По щекам снова, в который раз за день текли слезы. Мне было жалко не себя, а маму и папу, которым вернут вместо дочери пустую оболочку. Они даже не поймут, что дочь подменили. Спустя непродолжительное время оболочка погибнет, а мама и папа никогда не узнают, что их дочь мертва уже довольно давно, и все, что от нее осталось принадлежит черноволосой эгоистичной Веронике. Почувствовав, что победа за ней, Вероника подошла ближе. Я видела ее ставшие янтарными глаза. В них застыло торжество. Она не просто хотела выиграть в этой схватке. Она стремилась насладиться моим поражением. Ко мне кинулся пучок изумрудных нитей, присасываясь к вискам и выкачивая последние капли сущности. Я чувствовала, как, растворяясь в стремительно голубеющих глазах соперницы, перестаю существовать. Я поняла, что готова умереть, но не готова стать бессловесной частью Вероники, которая сейчас нагло забирала у меня все, даже цвет глаз. Я не могла позволить сопернице стать мной, пользоваться моими силами и умениями, и не желала растворяться в ненавистной мне сущности. «Самое страшное, что я могла сейчас представить, это то, что навеки становлюсь лишь жалкой частью Вероники». Злое отчаяние затопилось головой, заставило бессвязно зарычать и сделать единственное возможное в данной ситуации. Разом вспомнив все немногочисленные занятия с Владом, я вскочила на ноги и кинулась на противницу, вцепившись руками ей в волосы. Не ожидавшая подобного, Вероника взвизгнула и попыталась освободиться, а я почувствовала, что мне есть чем дышать. Украденная энергия постепенно возвращалась. Не готовая к физической атаке, моя соперница потеряла контроль над своими нитями. Я с силой ударила Веронику в живот и повалила на каменный пол, удерживая ее руки над головой. Девушка извивалась, словно змея, шипела и пыталась достать меня ногами, но физически я оказалась сильнее. Прошло то время, когда Вероника могла одолеть меня в физической схватке. Я не зря тренировалась последний месяц. Я запрыгнула на соперницу верхом и, сдавив коленями бедра, зашипела ей в лицо. «Рано радуешься, стерва! Думаешь, одолеть меня так просто? Но уже нет. Я ни за что не отдам тебе часть себя. Я еще повоюю!» «Ну, попробуй!» — крикнула соперница и, собравшись силами, атаковала. Но на этот раз я была готова и с легкостью отбила ее нить, готовя собственную атаку. Моя нить, сначала тоненькая и слабая, становилась толще. К ней присоединились еще несколько, образуя толстый переплетенный жгут, который начал работать как пылесос. Я видела, как побледнела моя соперница. В ее глазах мелькнула паника. Браслет сжимал руку. Он уже несколько раз обжигал запястье, отдавая остатки сил, и сейчас стал просто ледяным. Я ощутила мощный поток энергии, небесно-голубой, такой родной, мой, искрящийся молнии, Яна, и клубящийся, изумрудный, похожий на ядовитое зелье, Вероники. «Нет, нет, нет», — испуганно пробормотала девушка, безуспешно пытаясь отгородиться прозрачной стеной, но не смогла. Вероника забилась подо мной, пытаясь освободиться и взять ситуацию под контроль, но тщетно. Я ощутила собственную опьяняющую силу, Сначала исчезла усталость. Потом я почувствовала себя сильной, готовой свернуть горы. Дальше пришел восторг от победы, совершенно несвойственное мне чувство. Я стала сильнее, увереннее и с наслаждением наблюдала за тем, как всхлипывает на полу Вероника. На миг стало страшно, пока я не поняла, что это не мои эмоции, а ее. Это она мечтала увидеть, как я буду медленно умирать на полу у ее ног. Впрочем, Угрызения совести быстро прошли. Больше не было необходимости удерживать противницу, она и так не могла подняться. Поэтому я встала и отошла. Вытянула вперед руки, чувствуя, как всасываются в пальцы последние капли клубящегося изумрудного тумана. По кистям пробегали едва заметные золотистые чешуйки. А когда Вероника на полу издала последний стон и замерла, На меня обрушился сумасшедший вихрь чужих эмоций, желаний, стремлений. Обхватив руками голову, я упала на колени. Тело скрутило немыслимая боль. Я зажмурилась, чувствуя, как по спине и плечам пробегают волны трансформации. Никогда не думала, что превращаться в нага так больно. Меня захлестнул шквал эмоций. Панический ужас от понимания содеянного, торжество победы, страх перед тем, в кого я превращаюсь — и подавляющее все остальные чувства — усталость. Влад. После того, как маршрутка отъехала от остановки, Влад заподозрил неладное. Но все же решил подождать следующую. Но и в ней не оказалось профессора, которого просил встретить Шеша. Было холодно, мокрый снег хлопьями летел в лужи и сразу же таял, превращая обочину в грязное месиво. Катурин задумчиво поглядел на дорогу, скрытую пеленой снежной дымки, и, развернувшись, сел в машину. Нехорошее предчувствие снедало изнутри, не давало покоя, но Влад не мог понять, где кроется подвох. Похоже, Шеша преследовал одну цель — убрать Влада из лице хотя бы на час. Вопрос — зачем? Алину охраняет Ян, а к нему даже Шеша не посмеет сунуться. Влад окончательно осознал, что его провели, когда затормозил у центрального входа в лицей. Ян сидел на каменных перилах и, как ни в чем не бывало, водил пальцами по поверхности айфона. Видимо, переписывался с кем-то. Рядом с ним стояла Ксюха и слушала музыку. Алины с ними не было. Сердце замерло. Влад смотрел и не мог поверить своим глазам. Его предали. причем тот, от которого он этого никак не ожидал. Где она? Катурин кинулся вперед и со всей силы толкнул Яна в грудь. Тот неловко взмахнул руками и кубарем укатился за перила. Айфон звякнул, упал на мраморные ступени, взвизгнула Ксюха, проворно отскакивая в сторону. Болтающие лицеисты с воодушевлением подались вперед, ожидая зрелищных разборок между лучшими друзьями. Я доверял тебе! В бешенстве бросил Влад, наблюдая за тем, как Ян тяжело поднимается с земли. Ты не мог определиться. Бросил тот и, ухватив сопротивляющегося Влада за рукав, потащил по коридору. Хочешь обсудить эту проблему прямо здесь? Смотри, сколько желающих послушать. «Я хочу знать, что толкнуло тебя на предательство. Зачем ты отдал Алину им?» — прошепел Влад. «И мне наплевать, что кто-то услышит». «Все будет хорошо. Ты же хотел получить королеву нагов, которая будет тебе небезразлична. Ты ее и получишь». Громким шепотом отрезал Ян. «Я помогал тебе!» «Что?» Влад побледнел. Внезапная догадка пугала. «Скажи мне, что ты сделал!» «Ничего, только привел Алину. Из нее и Вероники действительно получится лучшая пара для тебя. Зачем мучиться проблемой выбора, если можно сделать, так сказать, два в одном?» «Как ты посмел! Откуда ты знаешь, что мне нужно именно это?» Влад оттолкнул друга и кинулся к подземному переходу, расталкивая тех, кто попадался на пути. Ян нагнал его в самом низу и преградил дорогу. «Не стоит туда соваться, ты ничего не сможешь изменить». «Я ненавижу тебя. Ты предал мое доверие». Холодно усмехнулся Влад, пытаясь оттолкнуть бывшего друга с дороги. «Я сделал так, как будет лучше для всех». «Откуда ты знаешь, как для меня лучше?» «Из этих дверей скоро выйдет та, которую ты так сильно оберегаешь. Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Ты убил, убил их обеих, и я никогда не прощу тебе этого!» «Я помог создать из двух неполноценных моделей одну улучшенную», — не согласился Ян. «Скажи, уже все кончено, да?» В голосе Влада прозвучало такое отчаяние и боль, что Ян не смог соврать и ответил честно. «Нет». Влад рванул в сторону двери, но Ян снова поймал его за рукав в куртке. «Тебе нечего там делать. Ты уже ничего не сможешь изменить. Пусти!» Который отшвырнул руку друга и помчался к потайному входу. Ян, чертыхнувшись, кинулся следом. «Не делай глупостей!» — кричал он. «Процесс уже запущен. Ты можешь сделать хуже им обеим. Лучше подожди и не мешай!» «Опоздал!» Единственная мысль, которая крутилась в голове, пока Влад несся по подземным коридорам в сторону знакомого зала, где они с Яном любили проводить спарринги. Наги, которых он встречал в коридорах, поспешно отползали к стенам, не решаясь его остановить. Сзади бежал взволнованный Ян, периодически взывая к голосу разума и уговаривая друга повернуть назад. Влад мечтал о том, чтобы Ян попытался удержать его силой. Тогда он смог бы с чистой совестью ввязаться в драку и выместить на нем свою злость. Друг, похоже, это чувствовал, поэтому даже не пытался приблизиться. Когда Влад вбежал в зал, бесцеремонно толкнув со своего пути Елену, полотно защитного купола уже побледнело. Значит, все было кончено и определился победитель. Катурин с ужасом уставился в центр зала, где на коленях стояла хрупкая девичья фигура, которую сотрясала крупная дрожь. Влад даже не сразу понял, кто это — Вероника или Алина. Победительницу нельзя было узнать. Ее кожа отливала змеиным золотом, лицо закрывали покрытые чешуей руки, а волосы постоянно меняли цвет. Черные локоны превращались в длинные пшеничные пряди и обратно. Девушка преображалась, и это было жутко и завораживающе одновременно. В одном теле делили место три сущности — Алины, Вероники и Змеи. Влад медленно перевел взгляд на беспомощно раскинувшуюся на полу жертву. Ту, которая сегодня проиграла. Белая сари, совершенные черты лица и гриво-чёрных блестящих волос. «Что же ты натворил?» пробормотал Влад, обернувшись к безразлично замершему в стороне Яну. «Думал, ты будешь рад», — отозвался Ян и предусмотрительно сделал шаг назад. «Я ненавижу тебя», — бросил Влад и кинулся к распростертой на полу Вероники. Девушка медленно села и открыла совершенно пустые, голубые оленины глаза. Катурин упал перед ней на колени и закрыл лицо руками, чтобы никто не смог увидеть его слез. Рядом замерла пустая оболочка, и это было намного страшнее, чем если бы Вероника просто умерла. К нему подошел Шеша. «Тебе лучше уйти отсюда. Все уже закончилось». «Ты мне врал. Просто знал, что ты не сможешь воспринять нашу затею адекватно. Иди наверх. Скоро к тебе поднимется твоя королева. Мы все этого хотели». «Я не хотел». «Не делай трагедию там, где ее нет», — сурово отрезал Шеша. «Ты не мог определиться между двумя девушками. Мы сделали все, чтобы...» «Лишить меня выбора?» — усмехнулся Влад. «Нет, сделать так, чтобы выбирать стало не нужно. Пройдет совсем немного времени, и ты поймешь, что мы были правы». Говорить что-либо не имело смысла. Чувствую себя потерянным и разбитым... Влад медленно поднялся и направился к выходу, бросив мимолетный взгляд на принявшую форму Нага Алину. Обнаженная по пояс светловолосая девушка с длинным извивающимся золотистым хвостом сладко спала прямо на полу, трогательно положив ладонь под щеку. За нее Влад не переживал. Сейчас ему и правда лучше уйти, чтобы все как следует обдумать. Он никак не ожидал, что Ян его предаст, и ситуация обернется именно так. Интересно, что пообещал Богу мертвых Шеша?